Не выдержав она, выглянула из комнаты и остолбенела. Рядом с Ильей, растянув губы в фальшивой улыбке, стоял Амелькин. — Добрый вечер! — он поклонился, завидев Машу на пороге столовой. — А все-таки я угадал. Вы здесь. Где же еще вы могли быть? Меня не проведете. Это Илья у нас сердцеед, а я сердцевет. У вас все на лице было написано, когда вы о нем спрашивали. Остроумно побелевшими губами выговорил Илья. Как расценивать твой визит? Как дружеский? не смутился гость. Продиктованный лучшими побуждениями. К тому же, я могу быть полезен Марье Григорьевне. — Проходи, — коротко сказал Илья и запер, наконец, за ним дверь. Потирая руки, Амелькин пересек прихожую, заглянул в столовую и крякнул, увидев накрытый стол. — У вас гости! Я не кстати. — Все уже ушли. Иди садись. Отыскав среди приборов чистую стопку илья до краев наполнил ее коньяком. Выпей за нас, раз уж ты здесь. За вас. Тот осторожно принял стопку и бросил на Машу изучающий взгляд. «А можно поинтересоваться поводом? Мы решили пожениться. Пей давай. Вообще я за рулем. — проговорил Амелькин и неожиданно опустошил ступку в полном противоречии собственными словами. На его лице появилось довольное выражение удачно пошутившего человека. Он продолжал. — Рад. — Очень рад за тебя и за вас, Мария Григорьевна. Тогда не буду спрашивать, хорошо ли вы подумали, потому что такие дела делают, не подумавши. Это уж закон. Все философствуешь, — неприязненно произнес Илья, так и не присев к столу. Маша продолжала стоять на пороге, опершусь плечом о притолоку. Ей казалось, что она видит какой-то дурной сон. Зачем явился? Только не говори, что поздравить. Не. И... — Врать не стану. Мысли на расстоянии я еще не угадываю, — признался Амелькин, разплываясь в блаженной улыбке и ностальгически оглядываясь. — Давно я здесь не бывал, да. Все та же обстановка. А приехал я, собственно, сообщить вам, Марья Григорьевна, что обвинение с вас полностью сняты. Алиби больше доказывать не нужно. И слава Богу, потому что ⁇ Врать грешно ⁇ Что? ⁇ Это было первое слово, которое выдохнула Маша в присутствии исследователя, и на миг у нее закружилась голова. Девушка устояла на ногах, крепче вцепившись в косяк. То есть... Как? ⁇ Татьяна Егоровна. Отказалась от показаний? Полностью отказалась и еще просила не привлекать ее к уголовной ответственности, потому что показания дала заведомо ложные. Буквально час назад рыдала у меня в кабинете, я ее утешал. Конечно, постараюсь, чтобы она отделалась испугом, потому что эти показания у нее вытянули обманом или в заблуждение пожилую женщину, незнакомую с нюансами следственной работы. Она даже не представляла, чем это может вам грозить, Мария Григорьевна. Подойдя к столу, Маша отодвинула стул и присела. Ноги отказывались ее держать в который раз за этот вечер. Она боялась смотреть на Илью, но... Его молчание было так выразительно, что девушка без слов понимала, Какие эмоции сейчас его терзают. Маша сама не могла поверить, что перед ней сидит тот самый человек, который вчера в прямых выражениях требовал у нее взятку.